Глава девятнадцатая. «Красавица и чудовище». «Илья, что случилось?» Катька бегала по квартире за полуголым другом, который на ходу одевался и хватал документы от машины и ключи. «Ты в одних трусах встретила мою девушку и не пустила ее в квартиру!» Резко обернулся и чуть не зарычал от злости Илья. «Идиотка!» «Илюх, не ори! Катя же...» Катя жестом остановила Пьера... И он резко замолчал, не договорив. «Илюш, прости, я не подумала. Она ничего не сказала, и я... я...» Бледная от стыда Катя поморщилась, наблюдая, как Илья спешно накидывает на себя первые попавшиеся вещи. Ее поражали перемены в друге, у которого раньше не было девушки, были только подруги, спешно сменяющие одна другую. Илья оставался взрывным, как раньше, но все-таки стал другим. Что-то неуловимо изменилось, и ей вдруг показалось, что она не знает этого человека. «Я все ей объясню», наконец сказала Катя, надеясь, что это глупое недоразумение удастся замять. «Я сам», — бросил Илья, обуваясь. «Буду позже». Не глядя на друзей, он убежал вниз по лестнице. Пьер с Катей смотрели ему вслед и вдруг поняли, что он не вернется в Германию. У него появилось что-то, «Важнее работы моделью». Илья сел в машину и попытался позвонить Кристине еще раз. «Ну же!» Он со злостью смотрел на телефон, упрямо выдававший короткие гудки. Позвонил еще раз и еще, а потом сдался и набрал номер Тохи. «Привет!» Антон ответил почти сразу. «Позвони Кристине и узнай номер ее квартиры и этаж. И если она не дома, выясни, где она». Почти приказал Илья без приветствий и объяснений. «Делай, что хочешь, но узнай, срочно! У тебя же есть ее номер?» «Я понял, ща». Антон бросил трубку. Илья знал, что потом пожалеет, что втянул в это брата. Он из него душу вытрясет, чтобы узнать, что там случилось. Да и плевать, лишь бы сказал, где ему искать Кристину. Илья не мог просто сидеть в машине, ожидая звонка Антона. и поехал в цветочный магазин. Может, пока Кристина будет бить его букетом, он успеет сказать, что Катька дура, а он любит только ее? Антон все еще молчал, хотя прошло полчаса. Илья уже покупал на кассе огромный букет нежно-розовых кустовых роз в крафтовой бумаге и нервничал все сильнее, решив, что в крайнем случае он просто поедет к ее дому и будет там стоять, как идиот. В кармане, наконец, завибрировал телефон. «Илья, что там у вас произошло? Что за голые бабы у тебя дома?» Возмущался Антон в трубку. «Ты чё, совсем опух? Кристина плакала мне в трубку, что ты козёл!» «Антон, всё потом!» Она сказала, где она? Нетерпеливо спросил Илья, стараясь не думать, что Кристина плакала из-за него. «Она дома. Квартира 59, этаж 15. Она очень расстроена». «А я очень хочу знать, что ты натворил. И ты мне должен рассказать, что у вас случилось, и... потом!» Оборвал его Илья. «Спасибо». Илья ехал быстро и нервно. Хотелось скорее увидеть Кристину и все ей объяснить. Он надеялся, что она все поймет правильно. Ведь если бы Кристина не хотела его выслушать, разве сказала бы Антону адрес? Значит, у него есть шанс, и он его не упустит. Злость то ли на себя, то ли на Катьку, то ли на жизнь, никак не отступала. Стоило ему на мгновение впустить в себя прошлое, и он почти лишился Кристины, зато понял, что на самом деле важно. Два года так глупо страдал по упущенным возможностям. А что это за возможности? Так ли они нужны? Катя смеялась, что он стал клерком, но она его не понимала. Он и сам не понимал себя до этого момента. Все смотрел на старые журналы со своими фотками в люксовых тряпках и думал, что настоящая жизнь осталась там. А жизнь была здесь и сейчас. Настоящие друзья типа Антона, который приезжал к нему в больницу, чтобы он не был один. Или Игоря, который брал его на буксир и тащил гулять в парк, когда он еле переставлял ноги и садился на лавочку каждые сто метров. Настоящий шеф, который, заметив, что он болен, давал выходной, а не гнал на съемку с температурой под сорок и жаропонижающим под язык. Настоящая девушка, которая видела в нем что-то большее, чем смазливую мордашку и отдых по системе все включено в Альпах. Настоящий дом, а не прокуренная гримерка. Илья лавировал во все еще плотном потоке машин и думал об отце, который был с ним жесток, на которого он все еще злился, но не мог не признать, что в одном Он был прав. Та жизнь была не для него. Для кого-то другого – да, для Катьки с Пьером – да, но не для Ильи. Отец хотел чего-то большего для сына, чем подиум и софиты, но в силу сложного характера не мог сказать это по-человечески. Проще было орать. Илья припарковал машину у подъезда Кристины и вдруг подумал, что похож на отца больше, чем ему хотелось. Он тоже взрывался и орал чаще, чем пытался нормально объясниться. При знакомстве с Кристиной он просто стал орать и унижать ее, совсем как отец. И Тоха был прав, когда сказал, что он мерзко вел себя с ней, и ему пора разбудить совесть. Он думал, что после аварии его жизнь разделилась на до и после. Но жизнь просто шла, и точки отсчета не было. И каждый день нужно просто выбирать, видеть чудовище в зеркале или быть счастливым. «Выбор всегда за ним». Илья позвонил в домофон, одновременно печатая отцу первое за два года сообщение. Не важно, что он ответит и ответит ли. Важно, что Илья простил его и себя. «Любаша, я выбегаю!» Илья отвлекся от мыслей об отце и с недоумением услышал не Кристинин голос в домофоне. Но дверь ему открыли. Лифт ехал долго. Илья взволнованно смотрел на букет в руках. Философские мысли перестали бить под дых, а вот подступающий страх, что Кристина выгонит его и больше не захочет видеть, сжал горло с новой силой. Парень вышел из лифта одновременно с тем, как открылась дверь 59-й квартиры. Только вышла оттуда не Кристина. Илья резко остановился, перекрыв женщине двери лифта, и уставился на нее, как на привидение. Мама Кристины тоже удивленно посмотрела сначала на букет, А затем подняла глаза на Илью и ухнула от удивления. Илюша, она прикрыла рот рукой от удивления, едва не выронив огромную спортивную сумку. Марина Максимовна Илья не верил своим глазам. Что вы тут делаете? Я тут живу. Что ты тут делаешь? Марина Максимовна снова посмотрела на шикарный букет, а потом на Кристину, которая выглянула на шум и замерла на пороге. Мама, Илья Кристина покраснела, переводя взгляд с парня на мать, не зная, что сказать или сделать. Повисло неловкое молчание. Первым отмер Илья. «Я это... кажется, встречаюсь с вашей дочерью». Глупо промямлил он, теряя запал под заплаканным взглядом Кристины. «А я говорила, найдешь нормальную, а не чувырлу разукрашенную». Вдруг засмеялась Марина Максимовна. Илья не смог сдержать. совершенно неподходящую к ситуации улыбку. Ну, конечно, вот от кого он впервые услышал забавное словечко. Его первый реабилитолог, острая на язык, хохотливая женщина. Как он мог забыть? «Мама, вы знакомы?» Когда Илью привезли после аварии в больницу, твой папа как раз был на дежурстве. Помнишь, его в последний момент вытащили на замену в новогоднюю ночь? Мы еще не смогли уехать к бабушке. «Года два назад это было», — припомнила женщина, с улыбкой глядя на Илью, не находя в нём того сломанного во всех смыслах человека, которым он был тогда. «Я начинала с ним работать, а потом его мама перевела в другую больницу». «Я смотрю, ты разработал плечо», — с удовлетворением отметила она, видя, как он сжимает огромный букет в руке, которую тогда и поднять толком не мог. От чего мы стоим? Заходите в дом». Жалко Вася на дежурстве, он бы обрадовался. Она вошла в квартиру с Кристиной и Ильей, решив, что Любаша немного подождет. «Ох, ты все такой же худенький, опять ничего не ешь. Ты же не вернулся в модели?» Кристина вытаращила глаза, не понимая, о чем говорит ее мать. Что за модели? Что вообще тут происходит? «Марина Максимовна, я...» Илья никак не мог посмотреть в глаза Кристине и не знал, Что сказать ее матери? Я приезжал год назад в больницу, хотел отблагодарить вас, но мне сказали, что вы оба уволились и контактов не дали. Ой, придурки! Взмахнула рукой женщина. Вася поспорил с глав врачом, пришлось уйти, но зато теперь он за отделением стал, а я за ним ушла в новую больницу. Но ты расскажи, как ты. Кристи, солнышко, став чайник. «Почему ты не сказала, что встречаешься с таким хорошим парнем?» «Мама, мы не встречаемся!» Выпалила Кристина, чувствуя, что у нее сейчас лопнет мозг от абсурда ситуации. Марина Максимовна посмотрела на дочь и вдруг заметила то, что проглядела, в торопях собирая сумку, чтобы поехать с Любой к маме. Кристина была опухшей от слез и совершенно потерянной, а Илья – бледный, взволнованный и с цветами. Картинка сложилась, и Марина Максимовна решила, что Любаша не должна ждать ее под подъездом. Пора ехать. «Так, какой чай? Я же спешу!» Она протиснулась к двери, решив, что надо срочно обсудить все с мужем и сестрой. «Разбирайтесь, встречаетесь вы или нет, я уехала. Илюша, даже если она тебя отошьет, приходи в гости во вторник вечером. Мама!» «Ну или в среду». Мама Кристины подмигнула и ушла, шепнув дочери, что позвонит ей позже. «Мама!» — Кристина закатила глаза и закрыла за матерью дверь. «Зачем ты пришел?» Она повернулась к Илье, но смотрела куда-то мимо него, жалея, что сдалась, и дала Антону свой точный адрес. Илья все еще никак не мог прийти в себя от встречи со своим бывшим врачом и глупо молчал. Цветы показались лишними. и он почти пожалел, что приперся с ними. «Я пришел, потому что люблю тебя», — выпалил он, крепко сжимая букет в руках. «И ты все неправильно поняла про Катьку. И Катька вообще идиотка!» Кристина не успела возразить и ответить на признание, как Илью прорвало. Он стоял на пороге и на одном дыхании рассказывал, как жил в Германии, как стал моделью, как дружил с Катькой и Пьером, как попал в аварию, как ненавидел отца, Как с ним разорвали контакт, как Марина Максимовна заставляла его вставать и делать упражнения, как ее отец сидел в его палате после операции, как позорно расплакался, когда ему сказали, что шрамы не свести из-за особенностей кожи, как он замкнулся в себе и хотел всем отомстить. А потом появились один за другим Тоха, Игорь, Алексей, Кристина, и мстить больше не хочется. И возвращаться в модели тоже. что ему нравится его новая жизнь. Наконец-то нравится. «Я заглянул в душу, как ты и сказала. Там больше нет страха!» Закончил он, едва ли не впервые за много лет, краснее от неловкости и тех откровенных слов, что наговорил. «Илья, ну какой же ты...» Кристина не знала, какое слово хочет сказать, и в итоге расплакалась, вырвала цветы из его рук, кинула их на пол и бросилась ему на шею. «Я тебя люблю!» — выдохнула она ему в губы. Илья накрыл ее губы поцелуем, обнимая за талию и прижимая к себе ближе, чувствуя, что не хочет ее отпускать. Больше никогда. «Ты же и правда эльф!» Он влюбленно смотрел на нее, не зная, как словами выразить то, что чувствовал. Она оказалась дочерью врачей, которые его спасли. Она вернула счастливую куртку, она исполнила желание... которые он написал на бумажке в Новый год. Она делала его живым. В кармане завибрировал телефон, и Илья догадался, что это ответ отца. На мгновение он стал серьезным и прочитал сообщение. Глупая улыбка расползлась по лицу. Он посмотрел на телефон, на Кристину и снова подумал. Все благодаря ей. «Я тоже тебя люблю, сын». Илья сунул телефон в карман, и прижался своим лбом к олбу раскрасневшейся от чувств и поцелуев Кристины, думая, что, может, жизнь и идет своим чередом без до и после, но в ней определенно есть поворотные моменты. Месяц спустя. «Я знаю, что ты уже пять раз меня послал, но все-таки звоню потешить твое эго!» — радостно кричала в трубку Катька сквозь помехи. «Они все еще надеются, что ты передумаешь и приедешь работать к нам!» «До весеннего показа осталось всего ничего!» «Катюх, пошли они в жопу!» Хохотнул Илья, перепрыгивая ступеньки им часть с работы пораньше. Кристина пристрелит его за очередное опоздание. Почему-то в их паре вечно опаздывающим был он, но сегодня никак нельзя. Кристине подарили билеты на мюзикл, и она очень хотела пойти с ним, к тому же сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. Илья посмотрел на время, проклиная чертовых разработчиков. Если бы не они, он бы не бежал, сломя голову. Еще и машину не взял, решив, что у них с Кристиной будет вечерний променад по набережной. «Ладно», — сдалась Катька. «Но на свадьбу прилетишь? И Кристину возьми, пожалуйста!» «Обещаю!» Илья наспех попрощался с подругой, попутно соображая, что делать. Доехать на метро он не успеет. До него только бежать минут пятнадцать, а букет пионов в руке Ильи уже потрепало ветром. Взгляд зацепился за скучающего в машине водителя такси, который от нечего делать раскладывал пассианс в телефоне. Прежде чем страх парализовал тело, Илья едва ли не бегом кинулся к такси, не оставляя себе шанса передумать, и постучал в стекло, привлекая внимание водителя. «Свободен?» — сконфуженно спросил Илья. «Довезешь в центр?» «Садись!» Мужчина разблокировал двери. Илья сел назад, пристегнулся и проклял себя, что решился на это. В висках застучало от паники. Хорошо еще машина была белой, а не желтой. Он бы точно не пережил этого. Продиктовав водителю адрес, Илья порадовался, что по навигатору ехать всего 20 минут. Он успеет вовремя, если не умрет от ужаса. Чтобы как-то отвлечься, Он позвонил Кристине. «Ты где? Пожалуйста, не говори, что опять опоздаешь!» Взмолилась девушка. «Я еду в такси!» Выдавил из себя Илья. «Буду вовремя, если не умру от инфаркта!» «Илья...» Кристина прерывисто выдохнула в трубку. «Успокойся, все хорошо. Давай о чем-нибудь поговорим. Не думай о такси!» Илья закрыл глаза, слушая ее нежный и чуть взволнованный голос, стараясь думать о том, что она говорит, а не о том, что он едет в чертовом такси. Кристина стала рассказывать, как прошел день в универе, что преподы после каникул совсем озверели и закидывают их домашкой. А Ваня наконец-то позвал Иру на свидание. «И вообще, опять я жду тебя как хатика. А на улице не май месяц!» – Наиграно пожаловалась Кристина. «Я исправлюсь», – буркнул Илья. «Сегодня не опоздаю». «Горжусь тобой». Мила хихикнула Кристина. «Прости, что я так пристала с этим мюзиклом. Ты же после работы едешь. Хочешь, не пойдем?» «Нет, хочу. Мы идем на мюзикл. Тем более, я уже подъезжаю». Илья вышел из такси бледный, взъерошенный и до жути гордый собой, что смог. Но больше не хотелось. «Ты смиришься, если эта фобия останется со мной до конца жизни». Илья стоял рядом с Кристиной, все еще еле живой. «Я пока не готов настолько глубоко смотреть в свою душу», — весело сказал он, в очередной раз вспоминая ее слова. «Все в порядке. Ты молодец!» — Кристина сжала его ладонь, по-настоящему восхищаясь и гордясь своим парнем. «Я с тобой. Всегда. Кстати, что за мюзикл-то смотрим?» Илья вспомнил, что Кристина что-то говорила про постановку, но он запомнил только, что это почти Дисней и труппа из Франции. Девушка протянула ему билеты, а Илья, едва увидел название, засмеялся, как сумасшедший. «Ты чего?» – встревоженно спросила Кристина. Ей вдруг подумалось, что, возможно, поездка на такси не прошла для него бесследно. Может, это оказалось куда большим стрессом, чем она могла подумать. А Илья даже не смог ответить сквозь смех, только ткнул пальцем в билет, где на красивой бумаге, Витиеватыми буквами было написано название мюзикла «Красавица и чудовище». Илья шутливо вынул из букета один пион, оторвал лепесток и протянул Кристине. «Белль, ты сделаешь меня вновь человеком!» — улыбнулся он, заглядывая ей в глаза. «А разве уже не сделала?»